Глава тридцатая. Алина. На часах первый час ночи. Эмина нет, и я волнуюсь. Полгода назад я была рада, когда Эмин задерживался или не приходил вовсе. А сейчас внутри что-то скребет и не дает покоя. Стараюсь не быть навязчивой, но сейчас не выдерживаю. У него что-то случилось. Я так чувствую. Мне неспокойно. Последний час пишу мужу сообщения, но они не доходят. Решаюсь на звонок, но его телефон отключен. Не нахожу себе места, брожу по нашей спальне с телефоном в руках. Отвлечься на что-то другое не получается. А с ней не может быть и речи. Он приучил меня засыпать только с ним, только чувствуя его тепло, запах, близость. Сама не заметила, в какой момент этот мужчина стал настолько значимым в моей жизни. Накидываю кофту, выхожу из спальни и спускаюсь вниз. Прохожу на кухню, чтобы сделать себе чай. Вздрагиваю от неожиданности, когда сталкиваюсь на кухне со смой. Женщина тоже что-то заваривает в большой кружке. Какие-то не очень хорошо пахнущие травы. А может и не травы? Кто его знает, чем там питаются ведьмы? Впервые вижу ее без платка. Оказывается, у эсмы очень длинные густые волосы, заплетенные в косу. Сначала хочется сбежать из кухни. Мне по-прежнему неприятно находиться наедине со смой. Особенно ночью. Особенно, когда мы одни в большом доме. Но я не ребенок и должна побороть этот страх. Прохожу мимо женщины и включаю электрический чайник. Открываю шкафчик в поисках своего чая с мятой и лаймом. Но не нахожу его там. Точно помню, что ставила его сюда. Открываю другой шкафчик. Но чая нет. «Эм, вы не знаете, где мой чай? Он стоял вот тут», — спрашиваю у женщины. Не отвечает, делая вид, что не слышит. На фоне переживаний нервы не выдерживают. Меня начинает жутко раздражать, это ее неприкрытая неприязнь ко мне. «Я спрашиваю, вы не видели мой чай?» Повышаю голос, громко хлопая дверцей шкафчика. «Я его выкинула». Спокойно отвечает осма, продолжая помешивать свое зелье. «Как выкинули? Зачем это был мой чай?» Кричу. Нервы окончательно сдают. Хочется рыдать от злости. «Это был плохой чай. Тебе его нельзя пить». Также невозмутимо отвечает она. «Выпей этот». Протягивает мне свою кружку. Он успокаивает и повышает иммунитет. «Не хочу я ваш чай, я хочу свой. Вы не имели права его выкидывать». Эсма пожимает плечами и сама отпивает из своей кружки. Разворачивается и идет на выход. «Стойте! За что вы так меня ненавидите? Что я вам сделала?» «Мне важно это знать. Это невыносимо — жить под одной крышей с человеком, который тебя ненавидит». Женщина разворачивается и прожигает меня черным взглядом. Впервые выдерживаю ее темный взгляд в ожидании ответа. Я устала ее бояться, но она молчит. Это как-то связано с вашей дочерью? Эсма закрывает глаза и глубоко вздыхает. Я права? Не унимаюсь. Что ты знаешь о моей дочери? Отставляет чашку, подходит ближе, и мне снова жутко. Голос у нее становится шипящий, как у змеи. Эмин сказал, что она погибла. теряя голос от испуга. Айда покончила жизнь самоубийством. Кровь себе пустила моя девочка, порезав свои прекрасные руки. Она утонула в своей крови в ванной. Рассказывает мне жуткие подробности. Сглатываю, отступая назад, жалея о том, что вообще коснулась этой темы. «Извините, я не хотела», — всхлипываю. «Я пойду». Пытаюсь пройти мимо Эсмы, но она хватает меня за руку, останавливая. «А знаешь, почему она это сделала?» Отрицательно качаю головой, пытаясь вырвать руку. Я ничего не хочу знать. «Она любила Эмина. Они с детства росли вместе». Женщина отпускает меня, но я уже не ухожу. Айда была очень красивая и нежная девочка. Она все ему прощала, а он жестоко отверг. «Не выдержало сердце моей девочки. А чем ты лучше ее? Ничем. А тебя он любит. Просто так принял в семью и оберегает. В себя впустил, в сердце. На родину потащил в Турцию, в то место, где ходили ноги моей дочери». С ненавистью проговаривает она. А я теряю дар речи. Качая головой, отказываюсь все это воспринимать. Хватаю ртом воздух, не в состоянии ничего сказать. Не будет вам счастья. За что? За что вы так со мной? Я не выбирала мужа, меня выдали за него. Он сам меня выбрал, и не любит он меня, вам так кажется. Слезы льются по щекам сами собой. «Любит». Сам еще этого не осознает, но любит. И не нужно меня бояться, я уже приняла это. Зла не желаю. Вы только что пожелали нам несчастья. Всхлипываю, утирая слезы. Я не желала. Я сказала, что вижу. Темные тучи нависают над вами. Карму ему нужно отработать, очистить. Ты его отработка, Аллахом данная. «Береги себя», — говорит мне напоследок и выходит из кухни. А я уже ничего не понимаю. Довела меня эта ведьма. Закрываю лицо руками и рыдаю, как ненормальная. Трясёт. Холодно. Самое абсурдное, что я ей верю, и мне страшно. На столе начинает вибрировать мой телефон. Беру его дрожащими руками в надежде, что это муж. Он мне как никогда сейчас нужен. Эмин все объяснит и успокоит меня. Впервые нужны его объятия и голос. «Да», — несмотря в экран, отвечаю я, направляюсь в комнату. «Алина», — отзывается мама. «Мама?» Не ожидала ее услышать. Мы почти не общаемся. На часах половина первого. «Алина!» Мама тоже плачет. «Мама, что случилось?» Сердце начинает разрываться. Дышать трудно. Она плачет, захлебывая слезами. Никогда не слышала от нее такой истерики. Беру себя в руки, утирая свои слезы. Мамочка, пожалуйста, успокойся и скажи, что случилось. Кричу ей в трубку. Отец в реанимации. Наконец выдает она и меня кидает в холодный пот. Ноги подкашиваются, оседаю на лестнице. Несмотря на то, что последнее время я была жутко обижена и зла на отца, в глубине души я его люблю и уважаю. Он воспитывал меня и давал все самое лучшее. И никогда до дня замужества не обижал. И Эмин, как оказалось, не самое плохое, что он мне дал. Как в реанимации? Что случилось? «Инсульт на нервной почве», — продолжает рыдать мама. «Мне так страшно его потерять, Алина». Снова рыдает, и я уже не разбираю слов. «Где ты, мам? Я сейчас приеду!» «Мам, пожалуйста, ответь мне!» «В первой областной клинической больнице!» «Мам, успокойся, пожалуйста!» Соскакиваю с места и несусь наверх. «Я сейчас приеду!» Раскрываю шкаф, натягиваю на себя первый попавшийся костюм, хватаю сумку, бегу вниз. «Постой!» тормозит меня Исма, выходя в прихожую. «Мне не до вас, у меня отец...» «Осекаюсь. Не хочу ничего рассказывать этой ведьме». «Знаю я. Плохо твоему отцу. С головой плохо. Много планов строил, все в голове держал. Много невысказанных слов. Не выдержала голова». «Эта женщина никогда столько со мной не разговаривала». «Вот, возьми» протягивает мне какой-то маленький черный мешочек перевязанный веревочкой что это под матрас отцу положишь сможет выкарабкаться уберите не буду я ничего ему подсовывать отталкиваю ее руку и убегаю